Эксперт добавил. «Кроме того, в ране и мозговых тканях обнаружены следы полиуретана и микрогранулы». «Что?» – озадаченно переспросила Джеймисон. «Чтобы приглушить выстрел, убийца использовал подушку», – пояснил Деккер. «Дешевая версия глушителя», – добавила Ланкастер. «Следы ожогов на лбу были бы еще заметнее, если бы убийца подушку не использовал. Было бы довольно близко к контактной ране». «Должно быть, заметая следы, подушку он забрал с собой», – рассудил Деккер. «В комнате он не оставил и следа». Деккер указал на предплечье Хокинса. «Сейчас они, конечно, зажили, но здесь были царапины, предположительно от сопротивления Эбигейл Ричардс, когда ее душили». «После того, как его взяли и посадили в камеру», – пояснил Алан «мы обратили внимание на ссадины у него на руках». Хокинс сказал, что их он получил при падении, а как раз перед арестом промыл и перевязал. Если на нем были хоть какие-то следы ДНК Эбигейл Ричардс, то этим действием он их удалил. Во всяком случае, мы ничего не нашли. А вот на ней его ДНК обнаружилось. «И это, похоже, является неоспоримым доказательством его вины», – сказала Джеймисон. «То есть он там все-таки был, а она попыталась от него отбиться».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 У моей дочки тоже есть татушка, но смотрится не в пример изящней. декер пожал плечами. Это, видимо, потому что делались они в тюрьме какими-нибудь грубыми приспособлениями и из всего, что годилось в качестве чернил. А есть уверенность, что он не сделал их до того, как попасть в тюрьму? Спросила Джеймисон. Потому что я видел его предплечье 13 лет назад. Несколько раз. Никаких татуировок. Деккер наклонился и осмотрел отметины с близкого расстояния. Похоже, использовались скрепки или, может, скобы от степлера. Татуировка выглядит так, будто в ход шла сажа, смешанная с шампунем. А две другие, похоже, из расплавленного пенопласта. Довольно популярный состав для тюремных портаков. «Я и не знала, что ты такой спец по тюремным тату», – усмехнулась Джеймисон. «За годы мы с Деккером посетили немало тюрем».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 «Вот это похоже на слезинку», — заметила Джеймисон, осторожно указывая на пятнышко возле локтевого сгиба. декер кивнул. «Точно так». «А это что значит?» Ланкастер с декером переглянулись. «Это иной раз означает, что человек в тюрьме был изнасилован. Обычно такое наносится чернилами на лицо, где всем заметно». «Однако», — покачала головой Джеймисон,